Глава девятая. Зубной лекарь. И города берет, как зубы рвет. Густав, прочтя описание последних дней жизни своего дяди, возненавидел Карла и просился немедленно в русскую службу. Следствием этого прошения был вызов его в Москву. Здесь нашел он многих соотечественников своих из лучших фамилий, снизкивавших себе пропитание разными искусствами. Иные давали уроки танцевания, другие учили чистописанию, языкам, математике. Несколько приятелей своих застал он в разрисовке стекол для подмосковного села Покровского. «Благодаря попечениям о нас, короля шведского, — говорили они, — вот чем должны мы занимать руки, пожинавшие для него славу. Русские, заказавшие нам эту работу...» любуются в ней намалеванными медведями, орлами, башнями, как затейливой игрой нашего воображения, но потомство наше, увидя на стеклах этих знакомой им гербы, прочтет по ним печальную историю нашего плена. Негодование пленников, приготовленное несчастным положением их, вспыхнуло при рассказе о казни Паткуля. Все они охотно последовали примеру Густова и дали заручное прошение на имя Петра I о принятии их в подданство русское. Вскоре, за этим решением Траутфеттеру, велено было явиться во дворец. Простота Петра I, великого человека на престоле, чуждое слишком утонченных приличий и всяких притязаний на этикетное угождение своему лицу, позволяло ему заниматься и подвигами государственными, и домашними мелочными делами. Ему доставало времени на все. Оттого-то оставил он нам бесчисленные памятники своего гения и рук своих. Иной государь не сделал того и в целое свое царствование, что Петр сотворил в один день. Без посредников, кроме дежурного денщика, Густав явился во дворец. Его ввели в кабинет, загроможденный моделями кораблей, крепостей, мельниц, орудиями математики и хирургии. Прямо против двери сидела на стуле женщина средних лет, которая умоляла о чем-то со слезами. За стул держался мужчина с плутовскую миною и качал головой. Спиною к густову и лицом к женщине стоял другой мужчина, высокий, в поношенном французском кафтане из толстого сукна серого цвета, в тофтяном нижнем платье с полотняным фартуком, в цветных шерстяных чулках и башмаках на толстой подошве и высоких каблуках с медными пряжками. Он расправлял щипцы для выдергивания зубов. — Полно баба выть, — говорил мужчина в сером кафтане, вероятно, лекарь. — Стерпится, слюбится. — Богом божусь, — вопила женщина, — у меня ничего не болит. — Что ж ты, полубояров, — сердито вскричал лекарь. «У страха глаза велики, Ваше Величество!» «Поверите ли, всю ночь проохала и простонала белугой, так что семья хоть беги вон», — отвечал стоявший за стулом. Потом, обратясь к женщине, ласково сказал «Чего бояться, дурочка? Только махнет батюшка Петр Алексеевич своей легкой ручкой, так болесть, как с гуся вода! Злодей!» А каянный полно издеваться надо мною приговаривала всклипывая женщина. Ну, видно, с нею добром не сделаешься, прервал Петр Первый, в котором мы узнали лекаря. Подержи ее за голову и руки, а мы справимся. Камердинер спешил выполнить волю государя с необыкновенным усердием и ловкостью. «Говори же, баба, который зуб у тебя болит, — продолжал государь, разевая ей силу и рот, — ваше царское величество, ваше превосходительство, помилуйте, помилосердствуйте, у меня зубки все здоровенькие, здоровехонькие, я изволила вам докладывать, не дурачься, баба, а то ведь знаешь меня, воля ваша». «Рвите, какой благоугодно!» — отвечала полумертвая от испуга женщина. У нее и в самом деле не болели зубы. Муж ее, государев камердинер полубояров, желая отмстить ей за некоторые проказы и зная, что Петр первый большой охотник делать хирургические операции, просил его вырвать у ней будто бы больной зуб впоследствии когда открылась истина полубоярову за эту шутку порядочно досталось ах вижу вижу сам вот этот сказал пётр с удовольствием ярко отливавшимся на его лице и выдернул мастерский зуб который казался ему поврежденным более других После этой операции женщину отпустили в сопровождении услужливой ее половины, утешавшей ее с красноречием искренней любви. В это время государь, вытирая свои инструменты и укладывая их в футляр, заметил Густава и ласково произнес а, -а Минхер, Траутфетер, добро пожаловать!» Выслушав просьбу Густова, И, обласкав его, он обратил речь на смерть его дяди. «Бог судья Августу», — говорил Петр, тяжело вздыхая, — «на его месте я лучше бы сам погиб, чем выдал бы человека, которого взял под свое покровительство». Петр первый доказал это, когда в худших его обстоятельствах при прути порта требовала от него выдачи кантемира. Не люблю я этих политических уверток. Мои приятели-голландцы говорят о них по делам. В них более обмана, чем благоразумие. Дорожу тобою, ведь ты достаешься мне будто по духовной от дяди. Тебя и твоих товарищей определяю с добрым трактаментом в полки моей гвардии. «Служите мне так же верно, как служили моему брату Карлу». Разговор этот был прерван приходом генералов и министров, вошедших в кабинет без доклада. «Каждому», — сказал Петр несколько слов, — «в каждом слове виден был творец». Он схватывал важнейшие предметы, касающиеся до устройства государства или политики, как орел, уверенный в своей силе, налетом схватывает предмет им взведенный. За смелую истину благодарил советника, за хитрую ложь тотчас сбивал с ног докладчика. Аудиенция кончилась скоро. Отпустив своих министров, Петр надел другой кафтан, поновея на стуле висевший, отпер комод, вынул из него пять серебряных рублевиков и сказал, отдавший их Густаву, вот тебе на первый случай, годятся на потеху в Аустерии. У курятных ворот в том доме, где сперва открыт был Московский университет, находилась гостиница Аустерия. И до ныне слывет под этим названием крайний проход по скорняжному ряду от Ильинки на Никольскую, где ныне харчевни до да лавки. «Ваше Величество, простите мне, если пустое перебил государь всему свой час, и поплакать, и повеселиться». Тут послышался из соседней комнаты женский голос, произносивший по-русски на немецкий лад «Петр Алексеевич, подите сюда, на мою аудиенцию». На этот зов государь поспешил в другую комнату, и в то время, когда он отворял дверь, Густав увидел сквозь нее прелестную молодую женщину с пестрым чулком на левой руке, который вероятно, заштопывала, и заметил даже, что она взглянула на него с тем увертливым искусством, какое одни женщины умеют употреблять, когда есть препятствие их любопытству или другим чувствам. Немного погодя, раздался поцелуй за дверьми, и Густав услышал голос Петра, выговаривавший довольно внятно, «Ты знаешь, Катенька, тебе ни в чем отказу нет». Вслед за тем государь возвратился в кабинет и спросил ласково своего гостя, «Ты, конечно, давно не был на исповеди». — Государь, — отвечал Густав, — я каждый вечер исповедуюсь Богу в грехах дня моего, но посредником в них не брал пастора за неимением его в том городе, где я содержался. — С пастором-то я и хочу тебя свести. Знаешь ли, Глика из Марьенбурга? Видовал я его в малолетстве моем, но с того времени уважение и любовь к нему моих соотечественников сблизили меня заочно с этим почтенным человеком. Будь у него ныне же в шесть часов после обеда, ты увидишься там с приятелями, и, может, статься, прибавил государю, смехаясь, с приятельницей». Живет он в Какуевой Слободе, спроси только немецкую школу, Всякий мальчик тебе укажет. Теперь поди, успокой своих камрадов, Попируй с ними в адмиральский час. В одиннадцать часов утра, значит. А там подумаем, что еще сотворить с вами. Открой мне, не придет ли тебе по сердцу в Москве Пригожая девка, я твой сват. Сказав это, государь показал густову на дверь, которую и запер за ним. С сердцем, обвороженным простотою, ласками и величием царя, с сердцем, волнуемым каким-то сладостным предчувствием, возвратился Густав домой, где ожидали его пленные офицеры. Можно угадать, что они спешили запить свою радость в аустерии, где тосты за здравие нового их государя не раз повторялись.